Проводник нахмурился. «Преследуя свою выгоду, милостивый государь, да и вовсе не появился бы на горизонте. Поверьте, у меня достаточно возможности обеспечить себе безбедное существование. Но не могу не отдать должно тем, кто сейчас стоит во главе страны. Они сделали многое, чтобы восстановить былое величие России». Именно это обстоятельство и послужило причиной для настоящей встречи. На моем попечении сейчас находится некоторое количество офицеров, которые преданно служили своей стране тогда и вполне способны делать это сейчас. С другой стороны, на меня возложена недвусмысленная обязанность по сохранению их жизней и возможностей дальнейшей работы. Никто из них не являться сторонником коммунистических идей, ну, разве что где-то в глубине души. Но все они являются патриотами России, и я должен быть уверен в том, что ни один из этих людей не пострадает за свои убеждения. Однако, как вы понимаете, таких гарантий я вам дать не могу. Это выходит за рамки моих полномочий? Тогда зачем вы меня искали? Какие гарантии может дать только мое руководство? Ну, поймите меня правильно. Я не считаю всех офицеров царской армии безусловными врагами советской власти. Многие из них и сейчас работают с нами рука об руку. Рафалов, например. Вы знаете? Ну, разумеется. Смотри, ваши аналитики... Чуть-чуть дальше своего собственного носа, то они отметили бы тот факт, что известные ему банковские счета до сих пор действуют. Как вы полагаете, неужели я не отслеживаю того, что происходит с моими людьми? Или вам неизвестно, что по системе Унофиша банк обязан отчитываться обо всех операциях по счету перед лицом, открывшим счет? А расходы Рафалова резко выросли. Вы ведь стали тратить эти деньги и на свои нужды, в том числе. Но следует ли это понимать так, что у вас в Европе имеются и другие доверенные люди, помимо тех, кого вы опекаете? Совершенно верно. Есть такие люди. В таком случае я уполномочен передать вам официальное предложение сотрудничать с нами. И как вы себе представляете подобное сотрудничество? Я должен назвать вам фамилии и адреса агентов? Дать пароли и вскрыть систему их обеспечения? Так что ли? Ну, примерно так. И сразу после этого я перестаю быть вам нужным. Я вас правильно понял? Не думаю, у вас огромный опыт работы, который, безусловно, будет ценен и полезен многим другим. Видите ли, Олег Иванович, вся система безопасности моей агентуры выстроена таким образом, что без моего личного участия в ряде ключевых действий немедленно приводится в действие сигнал тревоги. Дальше вам объяснять или сами поймете? Иными словами, — Изъять вас из системы невозможно. — В течение ближайших лет, безусловно. — А если не секрет, сколько у вас людей? — Агентов Генерального штаба изначально было 13 человек. В настоящий момент в живых осталось 9. — Постойте, если я правильно понял, то есть еще какие-то люди? — Есть. Это не офицеры русской армии. Когда и кем они были привлечены к сотрудничеству, и на каких условиях, мне ничего не известно. Более того, это вообще коренные жители своих стран. Моя задача состоит лишь в том, что я опекаю их так же, как и известных мне агентов. И сколько у вас таких людей? Четверо. Хорошо. Ваши предложения. Первое. Мне нужна личная встреча с вашим начальником. Не обижайтесь, Олег Иванович, вы не самая главная персона в ИНО. Второе. Представитель ИНО должен будет выехать туда, куда я укажу. Там мы и встретимся. Вся дальнейшая работа начнется с этого места. Имен, фамилии и адресов здесь я никому сообщать не стану. В свою очередь, вы должны понимать, не каждый из мной опекаемых агентов может захотеть работать с СССР. Со мной другое дело. Майор в задумчивости почесал в затылке. Но однако же, на эти вопросы я ответить не могу. Руководство уже доложу в самое ближайшее время. А каким образом мне передать ответ?» Послезавтра, когда будете возвращаться домой, отпустите машину за три квартала от дома. В портфель положите газету так, чтобы ее было видно. Это и будет сигналом, что мои предложения приняты. А потом я вас найду. Если в течение двух дней такового сигнала не последует, будем считать, что мы не договорились. Устраивает? — Ну... — Никакого другого варианта вы нам не оставляете. Согласен. Проводник кивнул и приподнялся со стула. — Ваше оружие я оставлю в прихожей. Не надо меня провожать, Олег Иванович. Он попятился, не спуская с майора внимательных глаз, потом плавно повернулся и исчез за углом. Спустя несколько секунд негромко хлопнула входная дверь. Филимонов поднялся и похлопал себя по карманам. Вытащил пачку папироз. Надо было обдумать произошедший разговор. Телефонный звонок. Абрам Аронович, это майор Филимонов. Что стряслось, Олег Иванович? До завтра подождать не можешь. У меня только что был гость. А что за гость такой поздний? Проводник на огонек заглянул. Кто заглянул? Он самый, Абрам Аронович. Посидели и поговорили за жизнь. И до чего договорились? В целом он согласен, но есть некоторые нюансы. Вот что, машину я сейчас за тобой вышлю. Посидим, подумаем. Да, хотел сегодня-то Боюсь, что этого не выйдет. Черный кард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 — В отсутствии у нас прикрытие. Не зря он выбрал это место. Парк достаточно глухой, и случайных машин тут немного. — Разумно. На его месте я так бы поступил. Опасается ареста, как ты полагаешь? — Не скручено. Хотя он пояснил, что это будет ошибкой, но всякое может быть.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 «Бардак, Абрам Аронович, алиментарное головотяпство и расхлябанность. Эти сведения пришли к нам уже три месяца назад, и мне об этом доложили только вчера. Вам пришлось спустить три шкуры из этих умников, из картотеки. Они считают себя самыми умными и необходимыми сотрудниками». «Установите виновных в этом разгильдяйстве». Их надо наказать самым строгим образом, дабы впредь подобные ляпы не мешали в работе. Будет исполнено? О, Абраморонович, смотрите, сигнал. На придорожном дереве болтался обрывок материй красного цвета. Притормозим, кивнул комиссар госбезопасности. Он где-то здесь. Скрипнув тормозами, Пакард остановился.